Глава 15. Ревизор. Свет приказал Вольга, и перед входом зажглись сразу несколько настенных ламп. Хозяин дома на удивление быстро спустился с лестницы и не очень вежливо растолкнув баронэссу с весением, моментально оказался на пороге. Чингис. Чингис, это ты? Я, кто же ещё? проворчал Чингис, явно смущённый такой бурной реакцией. Волшебник перетащил пришельца через порог и заключил в крепкие объятия. Вот так удивил. Какими судьбами? Хозяин дома едва не приподнял гостя над полом. Баронесса изогнула бровь и устало посмотрела на куницу на своём плече. Куница презрительно фыркнула. Похоже, даже зверёк уже догадался, какими судьбами. Да вот в этом году я ваш проверяющий, бодро ответил Чингис, и медвежьи объятия в Ольге тут же разомкнулись. Лукреция впервые получила возможность рассмотреть неожиданного визитёра в свете ламп. У мужчины были длинные чёрные волосы, перехваченные шnurком в хвост, желтоватая кожа и ярко выраженное монголоидное строение лица. Он выглядел рависником её нанимателя. Но баронесса уже поняла, что о возрасте волшебников ни в коем случае нельзя судить по внешности. Неужто решили, что дорос? Наигранно засомневался Ольга. Да вот не прошло и 100 лет, сподобились. И чтобы оправдать оказанное мне доверие, ух, как я вас буду проверять! Так ещё никто не проверял, самодовольно воскликнул гость. Ольга в ответ лишь нервно рассмеялся. Но «Ну, заходи, заходи. На проверяешься ещё. Не хочу показаться невежливой, но давайте мы сначала все хорошенько выспимся, а потом вы начнёте оправдывать доверие, внесла рациональное предложение Лукреция. Мы сегодня между прочим пережили солнце в ворот. Хозяин дома посмотрел на бронэсу предостерегающе. Дружба дружбой, а рассказывать проверяющему, что случилось во время праздника, явно не стоило. «Так я на то и рассчитывал!» «Хе-хе!» — засмеялся Чингис, показывая ряд белейших зубов и будто заново оглядывая иностранку с ног до головы. «А то все говорят, какая неожиданность может быть в проверке, о начале которой известно заранее! Да вот поди же ты, может! Не вись я сразу после поворотника! Не увидел бы вас, сударыня, в этом прекрасном живом воротнике!» Куница возмущенно пискнула. И этого бледного юношу Я даже не знаю, чего мне опасаться больше, что это его ребенок или что нет? Тсссс! Весню, которую только-только укачал младенца, хватило наглости шикнуть на проверяющего. Я тебе все объясню. Бодро начал Вольга, затем скосил глаза на пожилую даму, кроме, пожалуй, куницы. Волшебник выразительно посмотрел на баронессу. Доброй ночи, господа! Разочаровала его Лукреция и повернулась в сторону лестницы. «Все объяснения подождут до утра». «Строга!» — уважительно протянул Чингис. «Ты даже не представляешь себе, насколько!» — ответил Вольга. «Очень хорошо представляю!» Гостью кратко и прикрыл ту часть штанов, в которой еще недавно упирался на балдашник трости баронессы Зоненштадской. Если бы Лукрецию спросили, прокрадывался ли к ней тайком в комнату когда-нибудь мужчина, она бы возмущённо ответила нет, по крайней мере, до этого утра. Баронесса в чепце и бархатном узорчатом халате с богатыми кистями на рукавах занималась утренним туалетом, когда дверь в комнату слегка приоткрылась, пропустив внутрь светловолосого волшебника, который, несмотря на свою внушительную фигуру, передвигался на цыпочках. Вольга просочился в помещении целиком, бесшумно прикрыл дверь, повернулся к ней спиной и только тогда наткнулся на острый как нож взгляд аристократки. «Вы же не подумали что-то такого?» Жестом руки северянин изобразил в воздухе нечто эфемерно неприличное. «Я-то нет. А вот те, кто мог вас видеть в этот пикантный момент...» <х> — усмехнулась Лукреция. «Я к вам, можно сказать, с ответным визитом». «У меня несколько иные часы для посещений». «Мы должны обговорить план на сегодняшний день». Вольга наконец-то спустился с носков на пятки и по-хозяйски уселся на один из сундуков аристократии. "О чём вы так беспокоитесь? Если я правильно поняла, проверяющий ваш друг? Именно потому, что он мой друг, я так и беспокоюсь. Не хотите упасть в его глазах?" "Вольга, вам давно пора уже оставить это ребячество." Я просто не хочу, чтобы он был в курсе происходящего, когда мы с вами отыщим виновного. Почему? Потому что он может затребовать слишком сурового наказания. А вы считаете, что провинившийся его не заслужил? Вальга вчера чуть не погиб целый город. Не погиб же. Со всяким бывает, как от пустека отмахнулся волшебник. А Чингис просто не очень любит детей. считает, что я зря трачу здесь время, так что вполне может по собственной прихоти освободить меня от этого занятия. И какой же у вас план? с подозрением спросила Лукрийя. Во-первых, приостановить соперничество за внешность баронессы. Хах, подала голос пожилая дама, которую возмущало не только само возможность такого соперничества, но и все эти разговоры о себе в третьем лице. Это было, конечно, весело и изрядно меня развлекало, продолжал волшебник, казалось, не имевший никакого чувства самосохранения и не уловивший и тени угрозы в коротком возгласе собеседницы. Но сейчас мы должны сплотиться перед новой угрозой. Что вы подразумеваете под словом сплотиться? Подозрение и лукреция крипчали, как мороз за окном. Мы поменяемся внешностью. Идея не оригинальна, Нет, нет, вы не поняли. Вы некоторое время побудете мной, а я побуду Миланией. Вам не будет покоя, пока вы не перемярите все мои обличия, со вздохом спросила Лукреция. Почему-то перспектива увидеть Волгу в облике Илланы беспокоила её гораздо больше, чем когда-либо беспокоила идея о должительной личность баронессы. Несмотря на высказанные фи, локурецию вполне отдавало себя отчёт, что план Волги был прост и действенен. Если они хотят устроить ловушку для таинственного возмутителя спокойствия, то сам воспитатель, отправившийся на поиски волшебных предметов, может вызвать массу подозрений. Другое дело кучка подростков-волшебников, а с ними девочка-загадка Лана. Тут есть где разгуляться. Баронесса же останется развлекать проверяющего под прикрытием внешности Вольги. План был хорош во всем, кроме одного. «Вальга, вы не хотите рассказать мне пару-тройку подробностей из личной жизни, чтобы я не попала в просаг с вашим дрогом?» — обеспокоилась пожилая дама, когда волшебник уже тянул ее на лестницу, чтобы спускаться на завтрак. «И не надеетесь!» — расхохотывался северянин. Итак, справитесь. Я вас верю. Мы с Чингае не виделись очень давно. Если вдруг сболтнёте лишнего, валите всё на старость и долгое пребывание в одном доме с кучей детей. Он поймёт и оценит. Вниз мимо них проскакала куница по дороге, взметнув пышные юбки Лукреции. Кстати, а откуда всё-таки эта куница? Вот и для вас нашлась задачка, Вальга. Догадайтесь сами. Я вас верю. Не осталось в долгу баронесса. — Если не получится, сошлитесь на старость и долгое пребывание в доме, полном детей. — Вы не можете со мной так поступить, — притворно взмолился волшебник. — Мне же надо как-то отчитываться перед проверяющим. — О чем ты там собрался отчитываться перед проверяющим? — раздался бодрый голос из трапезной, у дверей которой они уже оказались. — Обо всем. С самой широкой и честной улыбкой, на которую был способен, ответил хозяин дома. «Я так и подумал!» — прищурился Чингис, выглядывая из проема. «Не представишь меня, даме! Наше утреннее знакомство вышло с Комканом!» «Скорее, слишком близким!» — поправила его баронесса, игриво постукивая тростью по полу. Леди Лукреция приглашена мною для обустройства нашего хранилища, приподняв другую старую ложь на новом блюде в Вольга. Тем временем пожилая дама гадала, будут ли воспитанники этого дома настолько лояльны, чтобы держать язык за зубами, не упоминая об истинной цели её присутствия. Целле Лэдженвуд, подсокал языком Чингис, хранительница карта, тяка повелительница каталогов. «Царица забытых реликвий и королева алфавитного порядка», — протянула ему свою руку Лукреция. Гость вежливо наклонился к ее запястью и изобразил в сантиметре от пергаментной кожи поцелуй. — Ну что ж, по крайней мере, хоть кто-то в этом доме будет знаком с этикетом «Помимо меня», — невольно подумала аристократка. Чингиз только укрепил её надежды, отодвинув в столовые перед пожилой леди стул. Сам уселся напротив, скрестив под подбородком удивительно длинные и тонкие пальцы с крупными продолговатыми ногтями. "Итак", мило проговорил он. "Итак?" насторожилась баронесса. "Когда Ольга подписал с вами договор найма, на какой срок и с каким гонораром, каков перечень ваших обязанностей?" Словно стрелы из тугого лука летели вопросы в Лукрецию, пока проверяющий доставал из кармана стопочку прошитых листов и грифельный карандаш. Но на Лукрецию была броня, сплетённая из правил хорошего тона. Молодой человек, в этом доме за едой деловые вопросы и не обсуждают, сказала аристократка невозмутимо поглаживая куницу, пристроившуюся у неё на коленях. Вольга, сидевший по правую руку, как мальчишка за спиной у строгой учительницы, показал другу язык. Чингис нахмурился, но лишь тень не спрятал, а положил рядом с собой на стол, чтобы тут же схватить их, когда в комнату вошла Морошка с блюдом полным пышных оладий. Так, так, так, и часто в сытыники готовят еду. Жалобы были, отравление, может быть, На лице у дотоле дружелюбной девчушки появилось такое выражение, будто она вот-вот перевернёт тарелку саладеми проверяющими на голову. "Вы в вабремя пришли", прокомментировала Надира, которая к тому времени единственная из воспитанников, кроме Морошки, спустилась к завтраку. "Я, конечно, не занимаюсь проклятиями, но ещё немного и начну". "Да, да, да", серьёзно закивал головой Чингиз. перелистывая свои записи. Вальга, я уже успел поставить тебе минус за воспитание. Баронесса подняла бровь и посмотрела на хозяина дома. "Дорозьян говорите". В этот момент у двери раздался какой-то полуурык, полувскрик, и все обернулись. "От тебя, моя куница!" угрожающе и с растоновкой произнесла Нина, видимо, только-только вошедшая в дом. Девочка к молчаливому изумлению Чингиса, содрогнувшими хватающего карандаш, была босая и растрёпанная. Но Баранесу было проще возмутить, чем напугать. "Во-первых, не у тебя, а у вас. Во-вторых, строго говоря, она вовсе не у меня". Лукреция с покорностью сделала глоток чая из чашки, заботливо принесённой Морошкой. "Иди ко мне". приказала девочка совсем не детским голосом, и призыв был обращен отнюдь не к аристократке. Куница вместо того, чтобы повиноваться, обеспокоенно повертела головой и спряталась на коленях у пожилой дамы. «Вольга, что здесь?» — начал было Чингис, но был перебит все менее человеческим голосом волшебницы. «Что ты с ней сделала?» «Ничего», — баронесса снова глотнула чаю. Вольга, ты не хочешь вмешаться? Кажется, волшебный ревизор был единственным, кто понимал, что ситуация выходит за рамки обычного застольного спора. Сейчас ты у меня заговоришь, мрачно пообещала Нина. В её глазах промелькнул желтоватый отблеск осенних листьев, запахло мокрой травами и влажной землёй. Все присутствующие за столом оглянулись. У стены послышался отчаянный писк. И вот откуда-то из-под ножек посудного шкафа выскочила одна серая мышь. За ней другая, третья. Раньше, чем кто-нибудь что-либо сообразил, грызуны взобрались вверх по ножкам свободного стола и оказались на столе. "Вольга!" Вопреки ожидаемому, первый панический возглас исходил от Чингиса. Хозяин дома с царственным спокойствием жевал оладушек. Мыши тем временем мчались к лукреции, огибая по пути все возможные снег на столе. Какой приказ отдала Емнина, так и осталась загадкой. Первый же грызун в мгновение ока оказался пленён под перевёрнутой чашкой. К счастью, баронесса успела последним глотком допить её содержимое. Второй был оглушён и смахнут со скатерти ударом трости. Третьего постигла самая печальная участь. Коunitцы на коленях у аристократки восторженно завырячало и ловко ухватило его своими зубами. "Ну вот", удовлетворённо сказала пожилая дама. "А я вся переживала, чем буду кормить Феню. Вольга, вы не задумывались о провидении и директивциях в доме? Ничего, в лесу есть не только мыши", мрачно пообещала Нина. "Феню" На пороге трапезной за спиной сестры стоял сколоченный и возмущённый Ждан. А ве назвали Финнере справедливого Феней? Финнерира? Вольга в первый раз проявил хоть какой-то интерес к происходящему. Тогда это всё объясняет. А это, дорогая моя, как можно ласковей сказал Лукреции, обращаясь к ней, Тот самый злодей, что похитил куницы и творил над ними своё тёмное волшебство. Я, как понимаешь, способна на многое, но только не на это. Пожилая леди не чувствовала угрозе совести, выдавая Ждана. Волка чайной чашки не накроешь, а с такой-то сестрёнкой отбиваться от мышей и других обитателей леса должно быть не в пример проще и привычней. Ведь я вам доверял, разочарованно протянул мальчишка. Эти звери и твоя сестра тебе тоже? парировала баронесса. Ты! закричала Нина, разворачиваясь к Ждано. Грызун, сбитый на пол, помотал головой и поднялся на лапы, а затем явно по приказу своей повелительницы со всех своих коротких лап полетел на мальчишку. "Стой!" приказал мышиев всколокоченный волшебник. Нет, вперёд, в свою очередь настаивала Мина. Растерянная мышь закружилась на месте, а затем и вовсе села на пятую точку. Спор брата с сестрой разрешила куница, всё это время с неодобрением наблюдавшая за происходящим. Феникс прыгнул со стола, мягко приземлился на пол к сапсу растерявшегося грызуна и был таков. После этой циничной демонстрации права сильного разгорающийся конфликт на секунду затих. Нина Ждан, выйдите в сад и там всё обсудите, наконец вмешался Вольга. Животных и птиц использовать запрещаю. Кто ослушается, неделю просидит дома в запрети. Давно пора, одобрила баронесса. Вольга, я вам потом расскажу о существовании розок. У вас всегда так, "И это представление только для меня?" спросил с нервной усмешкой Чингис. "Нет, конечно," вздохнул Вольга. "Такое спокойное утро выдаётся нечасто." Стали подтягиваться остальные заспанные воспитанники. Лукреция вновь похвалила себя с тем, что пожелания доброго утра сыплются довольно исправно. Видимо, это же пометил себе в блокноте Чингис. Белоника и Радка вошли в столовую почти одновременно. Оба находились в уморе, подавленном настроении и сели как можно дальше друг от друга. Весень, судя по всему, уже вернувший младенца благодарным родителям, занял саплана намеренным уничтожением снеги на столе, так что все, кто появился после него, вынуждены были довольствоваться достаточно скудным завтраком. Лель, прекрасный и свежий, как утренняя роса, зашёл в помещении с опаской, но не обнаружив тут Ланны, заметно повеселел. Борислав пробурчал своё приветствие, хмуря не по возрасту кустистые брови, а затем устремился к свободному месту рядом с белкой. Тут же, как заботливая нянюшка, начав подкладывать ей в тарелку клубничного варенья. Не желая понапрасно вызывать волнения у юной поросли, над которой придётся ставить эксперимент, Баронесса, снисходительно, не проронив ни единого упрека по поводу пунктуальности, дождалась, когда соберутся все. Что вернуться Нина из Дана она уже даже не надеялась, и когда пришло время начинать притворение оговоренного плана в жизнь, весь сценарий внезапно испортил поднявшийся со своего места Радко. «Кто сегодня будет проходить испытания?» Требовательно прогремел он, угрожающий, нависая над столом, Лукрецией и Вольгой. Куда только подевалось все его дружелюбие и веселость. Пожилая дама откашлялась. «Кхе-кхе-кхе! Именно об этом я и хотела сказать. Сегодня это будет надира». «Больно нада!» — презрительно фыркнула темноокая волшебница, встряхнув змеиными косами. «Девчонка-то вообще где?» Радко грохнул кружкой по столу так, что все подпрыгнули. «Коле тебе не надо, мне отдай!» «Вы делите живого человека!» — возмутилась Лукреция. «Радко, порядок есть порядок!» — строго сказал Вольга, опасаясь, что неожиданная вспышка воспитанника испортит все его планы. Великан шумом опрокинул свой массивный стул и недовольный вышел прочь из столовой, всем своим видом показывая, что все об этом ещё пожалеют. Сговорились они, что ли? Удручённо пробормотал хозяин дома, ясно понимая, что в этот раз ежегодная проверка началась как-то не очень удачно. Эх, -э -э -э! подал голос Чингис, постукивая себя карандашом по острому, с хищными ноздрями носу. Тебе не кажется, что некоторых воспитанников ты слишком передержал в доме? Не кажется? Ольга поддался всеобщему настроению и резко ударил ладонями по столу до да так, что жалобно задробежала посуда. Больше никаких выходок и демонстраций характера. Сейчас делимся на две группы. Одна остаётся в доме и проходит беседу с проверяющим под моим контролем. Вторая отправится в город выполнять мое задание по использованию волшебства». Дети выпучили глаза. «Чего-чего? А вот задания от наставника, ранее не утруждавшего себя их обучением, они никак не ожидали». «Что за задание-то?» — подал слабый голос Борислав. «Чор я дома», — пробормотал Весень. «Вчера нагулялся». «Разговоры?» — Вольга разошелся не на шутку. «В город идут Ждан, Нина, Надира и Весень. Остальные в доме? Без обсуждений!» Целитель разочарованно застонал. «Вот так надо было сразу!» — одобрил было Чингис, но тут же прикрыл рот, когда хозяин дома развернулся к нему. «Тебя это тоже касается. Ты проверяющий? Вот и проверяй!» Баронесса удовлетворенно потерла руки. «Браво, Вольга! Она предполагала, что все пройдет гораздо труднее!» «Все-таки варварские методы, да в варварских руках...» «Олег!» — испуганно подняла руку Марушка. «Что?» «Мы вчера зерно на мельницу свезли. Радко должен был сегодня мешок с мукой забрать. Можно он сходит? А то пироги поставить не на чем». «Нечего, Ждан заберет. И чтоб вели себя как следует». В теле Вольге было неудобно. В первую очередь высоко, а во вторую... Как вы вообще что-то видите из-под этих надбровных дуг и бровей? Я почесала свою двухдневную щетину. Хоть бы побрились. Претензии не по адресу. Парил Волга, пытаясь завязать ленточку на распустившейся косичке. Могли бы представить меня гладко выбритым. К сожалению, за всё своё пребывание в этом доме я вас такого ни разу не видела. Дети заподозрят неладное. Господи, как вас столько ветром не сносит. Волшебник мерил комнату миниатюрными ступнями. Кажется, в этом теле лучше не прыгать. Хватит уже. Я схватилась с Еверяниным за тонкие плечики, развязала кое-как затянутую ленту и толстыми неуклюжими пальцами доплела косу. Давай вперёд, а то без вас уйдут. И шаг плавнее. Вы же девушка, а не пехотинец. Все распоряжения были отданы. Приготовления проведены. Барьер вокруг дома настроен так, чтобы не выпускать тех воспитанников, которые должны остаться дома. Из хранилища извлечены вещи поисковики. Чингис попал в плен к Бориславу. Последний вот уже минут 15 жаловался ему то на Волгу, то на морошку, то в целом на несправедливость жизни и нежелательного интереса к нашим приготовлениям не проявлял. Вытолков Вольгу из комнаты, я подошла к окну, чтобы проследить, как он отправится в город с ребятами. Весень и Надира, вооруженные восковыми волшебными артефактами, собирались в город добывать украденные реликвии. Нина, как всегда, исчезла где-то в лесу. Ждан запряг лошадь ехать на мельницу. «Надо идти выручать проверяющего, тем более, что я не хотела пропустить его беседу с Радко, Лелем и Белоникой». Стоило мне выйти из комнаты, как куница скользнула следом и стала тереться у Вольгина к башмаков. — Что поделать с этим зверем? — привязался, как хвост, и без разницы ему, под чьей я личиной, но сейчас так не пойдет. — Тебе со мной нельзя, понимаешь? — очень убедительно сказала я. — Могу поклясться, что мордочка зверя стала расстроенной. посиди в комнате или погуляй в лесу. А я тебе балачка потом налью. Договорились? Надо же запевать чем-то этих гадких мышей. Феня нехотя кивнул. Я потрепала его по пушистой холке. Интересно всё же, почему он выбрал именно меня? Потому что я попыталась спасти его от Ждана. Надо будет спросить у Ольги. Уже с порога столовой было видно отчаяние на лице заезжего волшебника и точеный карандаш в его трясущейся от сдерживаемого раздражения руке. Но вот скажите, как? Как развиваться и совершенствоваться в этой среде недоверия и непонимания? Накручивал свою трагедию ломким голосом Борислав. К насмешкам я уже привык, но когда я откашлялась. Борислав, твоё время истекло. Проверяющий должен побеседовать со всеми. Чингис в ответ послал мне трогательный, благодарный взгляд. — Ну вот, я же говорил, — торжествующе указал в мою сторону мелкий паршивец. — Все талантливые, кроме меня. Морошку тут на руках носят, белоники в рот заглядывают, радко уважают, а я так, по боку, лишь бы под ногами не путался, да косяки не ломал. «Бурислав — Бурислав! — прорычала я. Видите, видите, видите, продолжал занудствовать мальчишка, проずвигаясь к выходу. У меня чесались руки дать ему подзатыльник, но я не посрамила Волгу и сдержалась. Как ты это выносишь? недоуменно спросил Чингис, пряча сточенный карандаш в карман и вынимая новый. В этом доме толстая стяная хорошая библиотека, не покревила душой я. Кстати, запретил бы ты совсем этой Милюзге экспериментировать с животными, а то так они до старости и школа не выпустятся. К счастью, у меня уже стали появляться собственные теории насчёт того, каким образом Вольга определяет кому из его воспитанников пришло время покинуть дом, а кому нет. И я очень сомневался, что дело было в силе и мастерстве. Если я им запрещу, они не выпустят никогда, ответила я низким голосом хозяина дома. мимо двери промелькнула массивная фигура Ратко. "Ратко, позвала я, надеюсь, занят Чингис личностью повелителя огня ещё минимум минут на 20, а то испытание разговором по душам я могу не пройти. Не до вас мне", буркнул великан. "Что с ним?" поинтересовался проверяющий. "Любовная трагедия", честно ответила я. "Бросила девчонка из городских. Смотри, как был не на делал твоих ошибок". Вдруг стал совсем серьёзным Чингис. Я промолчала, опасаясь сказать лишнего и выдать себя. Кстати, об ошибках, произнёс, проверяющий и указал взглядом на Белонику, поднявшуюся собрать последние тарелки после завтрака. Это она? Не ответить на прямой вопрос было нельзя, и я на свой страх и риск кивнула. Похожа, протянул Вольген вдруг, потом вдруг запнулся и посмотрел на меня ещё раз внимательно. Неужели спустя столько лет ты всё же изменил мнение на этот счёт? Сотни вопросов роились у меня в голове, но ни один нельзя было задать, не оказавшись под подозрением. Как там говорил Вольга: "Старость и долгое пребывание в одном доме с детьми, знаешь, после стольких лет в одном доме с кучей детей". А он ну пока погоди. Глаза пёстрые и безжалостные, как степь, уставились прямо мне в душу. Чингис встал, взял меня под локоть и потащил в сене подальше от Белоники. Там, в полумраке, волшебник приблизил ко мне свое узкое лицо, то ли пристально рассматривая, то ли принюхиваясь. Ни за что не поверю, что между друзьями так заведено. Интуиция начала бить тревогу, но за те несколько секунд, что у меня были, выхода из ситуации я так и не нашла. «Ошибка, говоришь!» Волшебник поднёс ладонь к своему подбородку и тихонько подул на неё, направляя воздух мне в лицо. Я потрясла головой, но это не помогло. В носу засвербело, зачесалось, и я чихнула, каким-то образом почувствовав, как слетает с меня чужая личина.